«Какая неожиданность!» Он посмотрел на Гарда и улыбнулся. «Комиссар Гард, если не ошибаюсь, насколько мне известно, вы специалист по путешествиям во времени. Какая же сила принесла вас к этим бандитам, хотелось бы не знать!» Комиссар Гард нередко оказывался в плену. Однако впервые в жизни он был арестован полицией. Поэтому совершенно не понимал, как вести себя в такой ситуации. Префект нашелся первым. — Я случайно наткнулся на этих людей. Надеюсь, вы верите в то, что между мной и ими не может быть ничего общего. Что касается комиссара Гарда, он прибыл сюда по моему тайному приказу. Я надеялся, что он выручит меня. Желтый мундир усмехнулся. — Версия поспешная, коллега, и потому, простите, нелепая. Если даже предположить, что вы случайно наткнулись на государственного преступника, первое, чем вы должны были заниматься, это сообщить об этом нам. Нам, а не своему комиссару. Но я же не знал, что это преступники, — пожалуй, излишне громко закричал префект. Я работаю по другому ведомству. убийства ограбление, а все, что касается религии веры, всей этой божественность с позволениями сказать лабуды, это все ваше дело, милейший!» Полицейский начальник выслушал монолог префекта с улыбкой снисходительной и недоброй, помолчал немного и произнес спокойно, «Все, что я могу для вас сделать, как коллега-коллеги, это забыть все, что вы тут наговорили. Наверху нас ждет несколько стролетов, и пока мы будем добираться, у вас будет время придумать что-нибудь более правдоподобное, я бы сказал, вразумительное». Каменистая поверхность была буквально усеяна людьми в желтых мундирах, словно десятки желтых фонариков, не весть откуда возникли здесь. Ах, нравственная полиция хорошо подготовилась к операции. Как и все в полиции уголовной, Гард недолюбливал этих коллег из нравственной. Если бы этим людям приказали, они... Легко могли бы доказать безнравственность хоть Иисуса Христа, хоть пророка Магомета, и арестовали бы их, не задумываясь, и радостно пропили бы премию, полученную за удачную операцию. ну что это право за полицейские, которые арестовывают людей не за преступление а за слова или даже за мысли, этакие инквизиторы XXI века, разве что на кострах никого не жарят, но в тюрьму сажают? — Неприятные люди, чужие, может быть, даже враждебные, но ведь коллеги, нельзя же их бить, тем более убивать, так что придется подчиниться. Гард увидел, как из подземелья вывели Августина, толкнули на камни. Августин упал, по лбу потекла кровь. Странно, но на конопатом лице она казалась особенно яркой. Его соратники с наручниками на руках толпились вокруг. Лица горели гневом. Достаточно было короткой вспышки, чтобы гнев превратился в пожар, сокрушающий все на своем пути. Эти люди нравились Гарду, и возникнет сейчас драка. Гард, скорее всего, оказался на их стороне. Но бороться с полицейскими, исходить из того, что полицейские враги, и их победить, м -м -м, с кем комиссар полиции только не бился, в каких временах и эпохах не воевал, но со своими коллегами не приходилось бороться никогда. Комиссар посмотрел на префекта. Тот стоял, понурив голову, и чертил носком ботинка на твердом камне лишь одному ему понятные узоры.